Глава двадцать вторая Тот оттолкнул Эмоджин, и по ее спине потекла пивная пена. Ну все, с нее хватит. Она устала скитаться по городу под дождем и ждать, пока взрослые занимаются своими дурацкими делами. Она пришла сюда не музыку слушать и не развлекаться. Она пришла сюда, потому что Мира пообещал, что Блазен бильбиц поможет ей вернуться домой. Имоджин подошла к Мира и ткнула его в бок. «Ты собираешься спросить его, поможет он нам или нет?» «Да-да», — «Да -да», кивнул Мира, — «после следующей песни». Но когда песня закончилась и началась следующая, Мира продолжал хлопать в ладоши. Имоджин поняла, что ей снова придется брать дело в свои руки. Она пробралась к столу и ударила великана по ноге. Тот даже не заметил. Тогда она обхватила его за икру и потрясла за штанину. Но этот раз гигант посмотрел вниз и тряхнул ногой, как если бы вляпался во что-то неприятное. И Моджин отлетела от стола. Значит, придется действовать решительнее. На барной стойке лежал нож. На вид не слишком острый, но для дела сгодится. И Моджин протиснулась через толпу. цапнула нож и вернулась к охотнику она молча взобралась на стол дотянулась до кожаного мешка инструмента и проткнула его ножом мешок стал стремительно сдуваться огласив пивную пронзительным визгом из дыры закапало пиво посетители зажали уши и завыли блазен бильбиц прекратил дуть в мунштук и посмотрел на трубку — Что за ерунда? — прогудел он. — Раньше никогда такого не было. И тут он увидел Эмоджин, сидевшую у его ног. — Ты что творишь? — Я... я просто хотела привлечь ваше внимание! — пискнула Эмоджин, вдруг почувствовав себя совсем маленькой. — Поздравляю, тебе это удалось! Огромные ручищи подхватили ее и оторвали от пола. Девочка извивалась и брыкалась, но великан только крепче стиснул ее. «Отпустите меня немедленно!» — завопила Эмоджин. «Ну что скажете?» — великан встряхнул Эмоджин с такой силой, что у нее забрятся ли ребра. «Может, сделаем из нее чучело и повесим на стену?» Толпа радостно загоготала. «Ты знаешь, кто я такой, простолюдинка?» Ты знаешь, чью спивалку ты изуродовала? При этом круглые, налитые кровью глаза великана смотрели не на эмоджин, а на толпу обожателей. Я тот, кто убил сто медведей, соблазнил саму королеву Микулуки, проехал все безымянные горы, одетый лишь в беличью шкуру. Да, так оно и было. Он сделал драматическую паузу. — Это я голыми руками убил злого волка, это я в одиночку защищал монастырь у усомлевения и его монахинь от пяти сотен ездецов-мародеров. — Да что там монастырь? Я... да я однажды принял младенца прямо за стойкой этого трактира, перегрыз пуповину зубами и запеленал дитя в свой носовой платок. — Верно, — раздался голос снизу. «Я Блазен билбиц взревел великан, выпрямляясь в полный рост. «А ты кто такая, чтобы являться сюда и портить мне веселье?» Он дохнул пивом в лицо Эмоджин, но не стал дожидаться ее ответа. «Кем бы ты ни была, тебе придется заплатить за все, что ты испортила. В таком случае ты тоже должен заплатить мне за все побитые кружки», — подала голос хозяйка. блазен вытаащил глаза раскшельвайся девчуля прорычал он обращаясь к эоджин моя спевалка стоит целого состояния эоджин почувствовала что из нее разом вышел весь воздух я у меня нет денег прохрипела она экая незадача а взревел великан нехорошо вышло!» Или ты думала, что кто-то другой должен платить за твои бесчинства? «Я заплачу!» На этот раз прозвучал голос мира. Блазан огляделся по сторонам. «Кто это сказал?» «Это я. Я заплачу. Только сначала отпусти ее». «Эй, глядите-ка, кто у нас тут? Рыцарь в сияющих доспехах!» Загоготал Блазан. «Я? Нет, я думал, герой здесь вы!» — сказал Мира. — Так все про вас говорят. Блазан отважный. Блазан истребитель — чудовищ. Но взгляните на себя. Сейчас вы просто большой задира. В зале воцарилась мертвая тишина. — Ты не сможешь со мной расплатиться, — сказал Блазан, на этот раз чуть менее уверенно. — У тебя нет двадцати крон. «Да что там, у тебя и двух крон не найдется!» Но настроение толпы уже изменилось. «Хватит, Блазан!» — крикнул кто-то из зала. «Довольно, потешился!» — сказал еще кто-то. Все тут же перестали обращать на охотника внимание, и в зале вновь воцарился обычный гул разговоров. «Ладно», — сказал Блазан, обращаясь к Мира. «Двадцать пять крон, и дело улажено!» договорились Кивнул Мира. Блазан отпустил Эмоджин и, отложив изуродованную спивалку, слез со стола. «Ну, выкладывай денежки!» Он впился жадным взором в Мира. «У меня другое предложение», — заявил мальчик. «Не хотите ли с честью заработать сто крон? У тебя таких денег отродясь не было!» Недоверчиво пробурчал охотник. в ответ мира выложил на стол небольшой мешочек блазан мгновенно узнал этот звук сладостный звон золота внимательно слушаю медленно произнес он и модджен села на край стола потирая ноющие руки мы хотим чтобы вы отвели нас в лес сказала она и блазан не сводил глаз с мешочка мы ищем дверь в дереве «Дверь куда?» — уточнил великан, и Муджин сделала глубокий вдох и выпалила. «Дверь в другой мир!» «Быть такого не может!» — отрезал блазн «Сто крон с вами не согласны!» Мира слегка отодвинул мешочек. Блазан не повернул головы, но его глаза неотступно следили за наградой. Это ж сколько нужно обойти, разыскивая то, чего на свете не бывает. Мне понадобятся люди. Сто крон сейчас, и еще сто, когда работа будет выполнена, — сказал принц. Блазан протянул ему ладони размером с лопату. мира по-взрослому пожал ее. — Начнем прямо с утра, — объявил охотник. «Сразу после того, как на рассвете пробьют колокола!» «А что мы будем делать до этого?» — поинтересовался Мира. блазен широко ухмыльнулся, продемонстрировав два ряда желтых, золотых и отсутствующих зубов. «Как что? Веселиться, конечно!» Сказано-сделано, он танцевал и пел, пока бессиленно не рухнул на пол и не заснул. «Как же мы его разбудим!» — спросил Мира. — Не знаю. — Может, как следует его толкнуть? — предложила Эмоджин. Принц последовал ее совету, но все было бестолку. — Вода! — воскликнула Эмоджин. — Принеси воды. В кино так всегда делают. — Где? — Просто попробуй. Плюх! Несколько секунд в сражался, как лев, извиваясь на полу и размахивая во все стороны руками и ногами, как перевернутый на спину жук. Тану проревел он и раздавил в руке бутылку. «Чего вам надо, малявки?» Строго говоря, это не был вопрос. Мира посмотрел на поверженного великана. «Мы хотим, чтобы вы выполнили свое обещание». Блазан громко рыгнул. — Мы хотим, чтобы вы отвели нас в колсанейские леса. — Ладно, — пробурчал великан, — но сначала я должен выпить. У Эмоджин закрались недобрые подозрения.